На следующее утро после прибытия якутов двор преобразился. На границе с парком в районе разрушенной песочницы появилось странное сооружение, похожее на перевернутый унитаз. На трех урнах стоял шалаш из елового лапника. В разные стороны торчали обрезки линолеума и обрывки стекловаты. Вместо входа белела дверца холодильника «Минск». Над ней, для уплотнения конструкции, торчал ржавый смеситель от душевой стойки, очень напоминающий рога оленя. Первым новый архитектурный ансамбль обнаружил похмельный владелец артвейлера по кличке Дуся, прилично во всех смыслах пьющий инженер технола Уткин, Протер отечное лицо и потряс головой, изгоняя мираж. Пиво Степан Разин, специальное, лениво булькнуло в желудке. «Белка», — подумал Уткин, подразумевает давно ожидаемый визит белой горячки. Дверь холодильника распахнулась. Из странного жилища вылезли двое в полушубках и унтах. Раскосые глаза Загадочно мерцающие на широкоскулых лицах, Скрывались за толстыми линзами очков. Не каждому удается встретить ранним утром Двух очкастых якутов, Поселившихся в собственном дворе. Точно белка. Мысль плотно вошла между гладких От отека полушарий мозга уткина И застряла. Ротвеллер Дуся — Перестала нюхать многократно помеченные разными биологическими видами кусты и села рядом. По широкой груди элитной суки потекла слюна недоумения. — Однако тебе надо выпить, — проницательно сказал один из якутов. Уткин, потрясенный северной мудростью, кивнул. Не проронив больше ни слова, якуты поползли обратно. Дуся, почувствовав преданным собачьим сердцем опасность, Грозящую хозяйской печени, заскулила. «Сыц!» — шепнул инженер. «Такая белка нам подходит!» Он еще раз окинул взглядом чудо архитектуры и полез в холодильник. Утро наползало на город. Двор просыпался постепенно. Внутри яранги приглушенно зазвенели стаканы. Из чемодана появилась водка и вяленая оленина. В полумраке прозвучал вопрос. «Потрошилова знаешь?» Уткин, не задумываясь, кивнул. «А как же! Нормальный мужик!» За хорошие слова ему сказали спасибо и налили. Дуся беспокойно задремала рядом. Ей горелись нарты и упряжки, уходящие вдаль тундры. Пока Уткин думал, кто такой Потрошилов, в дверь постучали. В гости пришел отставной полковник Ляпиков. По укоренившейся армейской привычке он начинал день с обхода территории. Новый объект подлежал инспекции в первую очередь. — Есть кто живой? — громыхнул командный голос у входа. Якуты деловито полезли встречать гостя. «Потрошилова знаешь?» — спросил Сократ по-военному прямо. «Такой подход полковнику понравился. Прямой вопрос, прямой ответ?» «Настоящий солдат!» «Стакан за него примешь?» Диоген протиснулся во внешнюю среду, дружелюбно улыбаясь. «А сам он что, не может?» Ляпиков разглядел, с кем имеет дело, но удивления не выказал. У него в полку служили чукчи и поэкзотичнее. Кто-нибудь из них наверняка и был потрошиловым. Однако пока нет, — ответил Сократ, глубокомысленно заглядывая в темноту Иранги. — Тогда да. Отставник принял волевое командирское решение, а потом стакан. Следующим на запашок заглянул вольный художник в стиле ню по фамилии Ананьен. Никем не признанный мэтр ткнулся в дверь холодильника в поисках вдохновения. Вместо музы на пегасе перед ним возникли якуты и предложили водки. Это было оригинально и совсем богемно, тем более с утра. Ананин высокохудожественно махнул двести грамм. Вдохновение пришло сразу. На белой дверце Минска появилось изображение бегущего оленя. Очень натурально. Естественно, в стиле Нью. Народ прибывал. Наливали всем, кто знал Потрошилова. Естественно, Потрошилова знали все. И владелец соседнего ларька Биденко — и братья сантехники Штепманы и даже местный киллер из 38-ой квартиры Фердинанд Загитович Хабибулин. Они любят его, тонко подметил Сократ. Они вообще любят Патрашиловых, согласился Диоген. За Якутию, громыхнул на всю ярраргу Ляпиков и за нас Якутов. К полудню за одним столом собрался весь двор. Подводку водку и сток души размякли. Гостей потянуло к народной якутской мудрости, поближе природе и вечным ценностям. Сократ и Диоген молча улыбались. Это вызывало искреннее уважение. Болтунов в стране хватало и без них. Зато каждое слово хозяев Яранги ловили на летоу. как истину в последней инстанции. Ближе к обеду Сократ намекнул. Однако дух земли зовет, и лег. «Браво!» — патетически воскликнул художник Ананин и присоединился. «Лучше белки зверя нет», — поддержал общий настрой Уткин. Ему в мире белой горячки было уютно. Обратно он не собирался. Якуты вели себя куда лучше зеленых чертиков, по плечам не лазили и в мозгу не гадили. Ротвейлер Дуся укоризненно вздохнула, но все же она была уткину другом, а не женой, поэтому гавкать не стала. Духи земли звали настойчиво. Коллектив, согласно древней якутской мудрости, залег на еловом лапнике. «Духи дадут нам силу», — пробормотал Диоген устало и добавил. «Однако...» Все согласились. Если водка кончится, можно и духи. К вечеру они очнулись бодрыми и веселыми, вековые традиции не подвели. Сил действительно прибыло. Народ с просодья принял еще по стаканчику, Судя по узким щелкам глаз, якутов в Яранге стало больше. Поймав кураж, компания организовала новый стол. Якуты разложили в песочнице костер и достали бубен. подмерные глухие удары Сократ и Диоген вошли в круг. Танец посвящался трехсотлетию Санкт-Петербурга. Широкоскулы лица окаменели, Словно превратившись в лики тотемных идолов. Двор замер. Лишь тихо позвякивали колокольцы на бубне. Движения оленеводов перетекали одно в другое, Как вода стремительных рек Чукотки. В них чувствовалась настоящая сила оленьего стада И грация полярной совы. Все быстрее звучали удары бубна, Все энергичнее метались тени в круге желтоватого света костра.